Глава 5, Осень, 1765 год. Великобритания. Графство Норфолк. На следующий день после завтрака мы выехали в графство Норфолк. У меня имелась карта и адрес, где находилось имение барона Роберта Клайва. Путь не близкий, но и не так, чтобы далеко. Со мной поехал десятник Глен Грег и двое парней из его десятка. Приоделись в соответствии с визитом, оседлали коней и через полчаса пылили по дороге на северо-запад от Лондона в восточную часть Британии. Погода сегодня нас решила порадовать. Хмурые тучи сменились серыми облаками, в промежутках которых ярко светило солнце. Температура воздуха сразу подскочила в сторону плюса. Осень уже не казалась такой хмурой и мерзкой. Ехали средним темпом, не загоняя коней. Делая остановки на постоялых дворах, примерно через каждые километров 25, может 30. Не мешало отдыхать самим, а главное дать отдых четвероногим скакунам. Добирались двое суток, ночуя в тавернах. Прежде чем отправиться в поместье барона, посетили город Кингслин, что находится в западной части графства. Здесь имеется порт. Примерно с середины 16 века город считается королевской собственностью. Но въезд в него не запрещен. Так как в город мы прибыли после обеда, то решили заночевать здесь, а утром выдвинуться в имение Клайва. Городок отличался от Лондона. Меньше грязи и мусора, но имеются богатые кварталы и бедные. Заночевать решили в таверне, что расположено в богатом квартале. Средства имеются, так что не стоит экономить на себе любимом без серьезных на то причин. До вечера время имелось. Оставив лошадей на конюшне-таверне, пошли прогуляться по городу. Первым нам попалась оружейная лавка, пройти мимо которой выше моих сил. Дело в том, что я давно раздумывал над тем, как улучшить стрелковые качества современного оружия. Нет, изобрести автомат Калашникова я даже не мечтал. Но читая в прошлой жизни историю огнестрельного оружия, ознакомился с казнозарядными пистолетами. Позже в клубе реконструкторов разговаривал со своим учителем Сергеем Бородиным на эту тему. Он подсказал мне нужную литературу. И я позже, обучаясь на историческом факультете в МГУ, писал реферат, чтобы получить зачет на одной из сессий. Хочу заметить, что в этом вопросе совсем не являюсь крутым движителем прогресса. Конструкторская мысль металась в поисках подобных решений. Самый старый трехствольный пистолет появился в 1540 году, где стволы поворачиваются перед каждым выстрелом. Правда, пистолет с фитильным замком. Хранится такая древность в Палаццо Дукале в Венеции. Уже в середине 18 века, без моего участия, в 1730 году оружейник Йоган Готфрид Кольбе изготовил пятиствольный пистолет с вращающимися стволами. Перед каждым выстрелом его надо было взводить вручную, а стволы поворачивались при взведении курка. Чуть позже, в конце XVIII века, появятся так называемые «пеппербоксы» или «перечницы» с вращающимся блоком стволов. Дальше конструкторская мысль дойдет до пистолетов с преломляющимися стволами, что-то вроде механизма охотничьего ружья в xx 21 веках. Первый такой пистолет изготовит оружейник Йоган Кристоф Питер после 1780 года. Именно такой пистолет я считал наиболее надежным. В нем использовалась вставляемая камера, которая имела заряд, порох и пулю. Принцип входа камеры в ствол по принципу скользящего затвора. Такой способ позволяет увеличить скорость зарядки, оградит пороховой заряд от влаги. А еще такие заряды можно носить в специально сшитом поясе. Что-то вроде патронташа в моем прошлом времени для охотников. При таком подходе можно смело пользоваться нарежным оружием, что опять же увеличить дальность и точность выстрела. В прошлом времени я не раз видел охотничьи ружья, переделанные под обрез, даже двустволки. Далеко из такого не сможешь попасть, но ведь пистолет это оружие ближнего боя. Поэтому я и заглядываю во все оружейные мастерские и лавки в поисках достойного мастера, который сможет мои мысли. Притворить в жизнь. В оружейной лавке я провел более двух часов, разглядывая все экземпляры огнестрела. Ничего нового не нашел, кроме нескольких пистолей с короткими стволами. У нас с Копытовым по паре таких уже имелось. Сейчас я в средствах не ограничен, поэтому купил 23 штуки, чтобы дополнительно вооружить всех моих бойцов, а то ходят с тяжелыми пистолями длиной почти до полуметра. Покупку упаковали... И пара подмастерьев взялась доставить пистолеты до таверны для испанского дворянина. Когда я уже вышел со своими парнями на улицу, один из пацанов лет четырнадцати меня догнал. «Сэр, разрешите к вам обратиться?» – спросил пацан. Я повернулся к нему. Обыкновенный юноша, худосочный, с рыжими волосами и веснушками на лице. Глаза серые, ростом невысок. От силы метр шестьдесят, хотя для его возраста вполне нормально. Успеет вырасти. Кто ты и чего тебе нужно? спросил я. Я работаю под мастерием у Сена Финна. Меня зовут Томас Финли. Я очень способный. Пацан зачистил в разговоре, боясь, что я прогоню его. И чего ты хочешь, Томас Финли? Я даже улыбнулся. Так забавно, пацан морщил нос. Возьмите меня к себе ремонтировать оружие. «Вам же нужен кто-то, кто будет следить за вашим оружием? Я буду делать все очень аккуратно, вы не пожалеете!» Я пригляделся к пацану. Глаза его сверкали. Именно такие становятся знаменитыми оружейниками или мастерами в любом другом деле. Я прислушался к своим чувствам. Внутри меня разливалось что-то приятное и теплое. Опять интуиция. «Чего ты хочешь на самом деле, мальчик?» – все же спросил я. «Я хочу изобретать новое оружие, но мастер Финн разрешает только делать детали, а старшими делает тех, кто старается ему угодить». Произнес эти фразы Томас тихо с какой-то грустью. «Расскажи, что ты умеешь», — предложил я пацану. «Мастер Финн подобрал меня 8 лет назад, когда бандиты ограбили и убили моих родителей. Я умею отличать оружейную сталь от простой, знаю, как работать в кузнице». «Может, ты знаешь, как устроена плавильная печь?» – скептически спросил я. «Да. Я даже нарисовал на бумаге схему, когда мастеру Финну ставили новую плавильную печь. А еще умею ковать ножи, сабли и шпаги. Больше десяти раз такое я делал. Мастер Финн меня похвалил, но на изготовление не поставил. Считает, что я еще не дорос. К тому же у него три сына, и они явно когда-нибудь займут место мастеров», – рассказал Томас. «Я на обратном пути заеду, и мы поговорим об этом», — ответил я. Развернувшись, мы пошли дальше, разглядывая вывески торговых лавок. По пути я размышлял о мальчишке. «Мастер, который будет следить за оружием, не помешает». На следующий день мы выехали в имение барона. Оно находилось в 20 километрах от города. На воротах стоял охранник. «Я не удивился. Барон Клайф богат, а ценности требуется охранять». Мы подъехали к самым воротам. Я рассматривал дом, хотя строение можно было назвать небольшим дворцом или маленькой крепостью. Спросив у охранника об управляющем, велел ему передать, что подъехал испанский идальго и желает встречи. Стражник свистнул кого-то из слуг и передал мое пожелание. Вскоре был получен ответ. Нам предлагали пройти в дом. На крыльце нас встретил мужчина лет пятидесяти, довольно крепкий телом, но с седой головой и пышными багенбардами на лице. Одет достаточно просто, но не бедно. Так одеваются жители среднего достатка. Мне нужен управляющий барона Клаева Энтони Райф. У меня к нему письмо. Я и есть мажордом, Энтони Райф, ответил этот мужчина. Я подал ему письмо. Он распечатал его и внимательно прочитал. «Здесь написано о каком-то испанце», – произнес Энтони. «Я испанский едальго Хуан де Сунига к вашим услугам», – представился я. Энтони внимательно меня осмотрел и пригласил в дом. А вот моих парней проводили на кухню под предлогом угощения, то есть покормить. Меня же мажордом проводил в библиотеку, достал вина и налил в бокалы. Предстоял серьезный разговор. Мы сделали по несколько глотков. Райф решил, что время для разговора настало. «Как к вам обращаться, сэр? Ко мне можете обращаться по имени. Я не отношусь к дворянскому сословию». «Можете обращаться ко мне к Кабальеру», — ответил я. «Хорошо. Кабальеру, раз вас послал Фоли Рич, значит, вы в общих чертах знаете о нашей беде». «Мой господин не хочет больше привлекать военных, они только все портят». «Потому решили обратиться к наемникам». «Рич гарантирует своей репутацией, что вы справитесь». «Но остается риск потери денег и невозможности возврата заложниц». Энтони говорил негромко, даже с какой-то грустью в голосе. «В моей работе всегда присутствует риск. Вы же меня не к молочнику посылаете, а к пиратам». «Больше скажу. Возможно, что над женщиной и детьми надругались, и выкуп просто опоздал. Вы должны осознавать все варианты, плохие и хорошие», – жестко произнес я. Энтони Райф вздрогнул, а в глазах его появилась влага. Он отвернулся, делая вид, что в глаза попал мусор. Через полминуты он успокоился и повернулся ко мне. «Кабальеро». «Тогда дайте слово дворянину, что вы убьете всех, кто причастен к непоправимой беде!» В этот раз мажордом смотрел каким-то жестким взглядом. «Я их всех убью, при любом раскладе. Если получится безболезненно провести обмен золота на заложников, то я позже вернусь и убью всех до единого». «В том, вам мое слово. Мое воспитание не позволяет равнодушно смотреть на такие преступления», ответил я равнодушным тоном. «В этот момент я нисколько не кривил душой. Еще в прошлой жизни я очень отрицательно относился ко всем преступникам, которые похищают женщин и детей. В моем понимании они не люди, а значит, не должны жить». Энтони смотрел на меня пару минут, как будто пытаясь понять, стоит ли доверять моему слову испанского дворянина. «Мы вынуждены вам довериться. Время поджимает». Пришло письмо, в котором сказано, что если до конца января не передадут выкуп, заложников пришлют кусками. Все будет держаться в тайне, чтобы не узнали о большом выкупе. Наверняка найдутся желающие перехватить посыльных, а этого бы не хотелось. Зафрахтовано судно, которое доставит вас на место. Энтони, у меня несколько вопросов, на которые следует отвечать максимально откровенно. От этого зависит, как я буду готовиться к поездке. Откуда взялись пираты и почему вы думаете, что именно пираты совершили похищение? Мой вопрос ненадолго поставил в тупик мажордома, но через минуту он вновь заговорил. «Трудно сказать, но разве джентльмен или цивилизованный человек стал бы так поступать? Святая простота! Я даже не сомневаюсь, что в интригах дворяне способны и не на такое!» «Кто знал об отъезде мисс Склайф с детьми? Кто передает сообщения?» «Мы не скрывали отъезд, госпожи. Много кто мог знать. Сообщения передают в письмах». Мажордом отошел к шкафам с книгами и принес несколько писем. Обратный адрес из Лондона. «Судя по обратному адресату, письма отсылают из Лондона. Значит, здесь находится человек, который отслеживает все ваши действия». «Более того, имеется связь между охраной заложников и метрополией. «Вы еще никому не говорили, кто повезет выкуп? Где место обмена заложников на выкуп?» Задал я следующие вопросы. «Кто повезет выкуп, не может никто знать. До вас пока никто не взялся. Место обмена – колония французов, остров Маврикий». «Вроде недалеко от Мадагаскара, в западной части Индийского океана», – ответил Энтони. «В каких монетах собран выкуп?» «В Генеях, достоинством в 5 фунтов, монеты все золотые. Если у вас получится не только освободить, но и наказать пиратов, вам заплатят 500 тысяч фунтов. Госпожу и детей следует проводить к мужу». Если вас не затруднит, то сообщить суда по этому адресу. Я очень переживаю за госпожу и детей, произнес с грустной ноткой Энтони. Энтони, со мной будет человек 15, может чуть больше. Но сделать надо так. Я с пятеркой моих парней сяду на судно до острова. Пусть тот, кто наблюдает, так и считает. Остальным моим парням надо сделать документы, будто они едут на работу на этот самый остров. «Есть такая возможность?» «Вполне возможно. У меня во французском посольстве знакомый клерк. Он оформит бумаги, какие потребуются», – уверенно отвечает мажор дом. «Тогда встречаемся в порту. Постарайтесь подготовить все в течение недели. Порт отправки здесь? В городе Кингслин?» Задаю последний вопрос. Энтони подтверждает. «Я прощаюсь и покидаю гостеприимный дом». Через неделю мы должны находиться на причале в порту в полной готовности. Перед уходом оставляю список своих людей. Остался вопрос с мальчишкой в оружейной лавке. Я решил забрать пацана. Интуиция говорит, что из него выйдет неплохой мастер-оружейник. Есть в парне искорка стремление осваивать профессию оружейника. По времени далеко за полдень, поэтому мы подъехали почти к самой лавке оружейника. Я соскочил с седла и подал повод одному из рядовых. «Глен, ты идешь со мной!» «Патрик Молан едете в ту же таверну, обиходить лошадей, снять комнаты на пять мест!» Дал я распоряжение. Глен соскочил с седла, передал повод Патрику, прикоснулся к сидельной сумке с пистолями, посмотрев на меня. Я отрицательно покачал головой. Глен хлопнул лошадку по крупу, и рядовые отправились в сторону таверны. «Мы с Гленом вошли в лавку». В этот раз хозяин сидел на том же месте и читал какую-то книгу. Увидев меня, он изобразил улыбку до ушей. «Сэр, я могу чем-то помочь?» – спросил хозяин лавки. «Непременно. Позовите вашего подмастерья по имени Томас Финли». «Мальчишка что-то натворил? Скажите, и я накажу его!» Тем не менее, он позвонил в колокольчик, и в торговый зал заглянул юноша, очень похожий на самого хозяина. «Позови Томаса!» — приказал оружейный мастер. — Я Джон Финн, к вашим услугам. — Так что натворил это сорванец? Я не успел ничего сказать, как юноша, похожий на хозяина, втолкнул в торговый зал Томаса. Под его глазом красовался огромный синяк, а левая сторона скулы опухла. — Джон, мне нужен человек, который сможет ремонтировать и обслуживать оружие моего отряда. Я подумал, что для такого пустяка не стоит нанимать мастера. «Вполне подойдет под мастерье. «Ваш мальчишка, Томас, мне понравился. Уступите мне его. Я готов заплатить». «Простите, сэр. Как я могу к вам обращаться?» «Кабальеро вполне подойдет», — небрежно бросил я. «Кабальеро. Дело в том, что я трачу на содержание Томаса немалые средства. Кроме обучения мастерству, он обучен грамоте. К семейным секретам его пока не допускают». Но все же пока мальчишка не отработал вложенные в него средства. «Сколько?» – резко спросил я, обрывая разглагольствование Финна. «Пятьсот гиней. Томас у меня восемь лет. Проел куда больше, но из уважения к вам я согласен отпустить его». «Джон, я дам за мальчика двести фунтов. Поверьте, я знаю цену деньгам. А еще я всегда получаю то, что хочу». «Двести и мое расположение к вам. А это уже немало, сделал я свое предложение. Оружие к минуту рассматривало меня. Было заметно, как в его голове идет борьба, уступить или нет. Но он вспомнил, что я покупал у него не далее двух дней назад целую кучу пистолей. Хорошо. Вещей у Томаса нет. Забирайте прямо отсюда, согласился Джон. Я кивнул Гленну, и тот двинулся к выходу, подталкивая мальчика в спину. Я же, склонив голову на бок, с минуту смотрел на оружейника. «В определенных кругах меня называют испанец». «Вы правильно поступили, Джон. Возможно, когда-нибудь вам пригодится знакомство со мной», произнес я самым вежливым тоном, на какой был способен. Я еще раз окинул взглядом товары в лавке, вдруг появилось что-то новое. Ничего не приметив, я вышел из лавки. Гленн стоял один, пацана не было. На мою удивленно приподнятую бровь десятник ответил. «Убежал за инструментом, сказал, что у него давно припрятан свой инструмент». «Государь, зачем тебе этот мальчишка?» – проявил любопытство Глен. Я вздрогнул и строго посмотрел на десятника после слова «государь». В голове моментально прошелестела мысль, что несколько раз меня так называл Копытов, но он всегда говорил на русском языке. Глен же произнес его на английском. Я сморщился. Я же сам велел полгода назад Копытову начать обучать людей русскому языку. «Обращаться ко мне следует Кабальера, и никак иначе, пока сам не разрешу», – строго произнес я. «Так точно!» выкрикнул Глен, вытянувшись по стойке смирно. Я посмотрел на него и хмыкнул. «Ну и долго нам его ждать?» «Он сказал, что за углом следующего квартала», ответил Глен, и мы двинулись по улице в нужном направлении. На следующем квартале ждали недолго. Минут через пять появился Томас. Он, согнувшись в бок, тащил явно тяжелый сундук. «Мы рассматривали его, пока мальчишка не подошел к нам». — Пожалуй, нам нужен мул, — произнес Гленн с задумчивым выражением лица. Я подумал и решил, что действительно так. У нас груз с пистолями, плюс сам пацан и его сундук с инструментами. — Отлично. Вот и займись этим, и сундук прихвати, а мы пройдемся по лавкам. — Надо приодеть Томаса, а то выглядит будто бродяга, — решил я. Гленн кивнул, подхватил сундук с инструментом и направился к окраине города. Именно там мы видели торговца лошадьми и прочей тягловой силой. По пути я выведал у Томаса, за что он приобрел такое украшение на своем лице. Оказывается, сыновья оружейника видели, как пацан подходил ко мне и о чем-то говорил. Сознаваться он отказался, за что ему слегка или не очень подкорректировали портрет лица. Ночевали мы в таверне, а утром, позавтракав, отправились в Лондон. Через два дня прибыли на место. Умывшись с дороги, я потребовал доклад от Копытова о решении вопроса Джейкобом Кривым. «Прошло все, в принципе, неплохо. Двадцать рыл под нож пустили. Наших двоих порезали, но не сильно. Роберту распороли бок, рану промыли и зашили. Все, как ты учил. Да и Логан сам в этом разбирается неплохо. Робину предплечье располосовали. Тоже обработали». «Бандиты здорово ножичками орудуют, ловкие суки, но против наших не пляшут», — рассказывал Копытов. «Место тайников выведать получилось?» «А то как же!» «Твой новый способ применили, о котором ты рассказывал. Глаза русалки!» «Парням понравилось!» «Я действительно рассказывал о способе допроса. Пленника окунают в воду головой, ждут, пока он начнет хлебать воду, в том числе попадает в легкие». Захлебнуться не дают, вытаскивают и ждут, когда прокашлятся. Потом повторяют экзекуцию. Название я придумал сам, на ходу. И сколько раз он русалке в глаза посмотрел. Крепкий собака. Пятнадцать раз пришлось окунуть. Рассказал о пяти ухоронках. В общей сложности килограмм десять украшений и пять тысяч геней. Что еще? Мальчишку пригрели. Взломщик с замками работает как в собственных карманах эрик ватсон за него джекинс попросил я кивнул головой отпуская своего заместителя но когда он дошел до двери я вспомнил иван миронович пару дней назад меня глен государем величал не знаешь откуда такая подача закашлился копытов чего кашляешь как чехоточный говори — Еще вагая, парни слышали, как я там пару раз тебя назвал так. А когда стали русский учить, пристали ко мне со значением. Вот я и сказал, что ты царской крови. В общем, виноват. Обращаться ко мне к кабальеру. Ступай. — Да пусть кухарка что-нибудь поесть принесет. В общую столовую не пойду. — Дал я распоряжение Копытову. А на следующий день мы начали готовиться к путешествию в Индийский океан.